«Мама плачет редко. Первый раз, как я уже говорил, это случилось в библиотеке, когда я устроил скандал вместо Джейкоба. Во второй раз это случилось, когда мне было 10 лет, а Джейкобу 13. Ему дали задание по жизненным навыкам, дополнительному уроку, который он ненавидел, потому что на эти занятия ходили всего двое аутистов. У второго мальчика не было синдрома Аспергера, но он стоял ниже по аутистическому спектру и большую часть урока. Раскладывал на столе фломастера кончик-кончику». Остальные трое имели синдром Дауна или отставали в развитии. Из-за этого очень много времени отводилось таким вещам, как гигиена. А с этим Джейкоб уже был хорошо знаком. И совсем чуть-чуть социальным навыком. И вот однажды учительница предложила ученикам к следующему уроку завести себе друзей. «Друзей не заводят», — хмуро заявил Джейкоб. «Они не появляются, как временно будильники». «Тебе нужно только запомнить по шагам, что говорила миссис Лафой», — сказала мама. «Посмотри кому-нибудь в глаза, назови свое имя, предложи поиграть». «Даже в десять лет я понимал, что эта инструкция приведет лишь к тому, что тебя хорошенько взгреет. Но не собирался говорить об этом Джейкобу. Так вот, мы втроем пришли на детскую площадку. Я сел рядом с мамой на скамейку, а Джейкоб отправился заводить себе друзей». Проблема в том, что там не было никого, подходящего ему по возрасту. Самый старший из детей был, наверное, такой же, как я, и он болтался вниз головой на рукоходе. Джейкоб подошел к этому мальчику и согнулся в бок, чтобы заглянуть ему в глаза. Меня зовут Джейкоб, сказал он своим обычным голосом, к которому я привык, но другим он казался странным, плоским, как кусок алюминиевой фольги, даже в тех местах, где должны быть восклицательные знаки. Ты хочешь поиграть? Мальчик ловко соскочил на землю. «Ты что, дурак?» Джейкоб задумался. «Нет». «Срочная новость», — сказал мальчик. «Ты дурак!» И убежал, оставив Джейкоба стоять под лазалкой. Я хотел уже встать и пойти спасать его, но увидел, как мой брат очень медленно поворачивается по кругу. Сперва я не понял, что он делает, а потом сообразил. Ему нравился хруст сухих листьев под кроссовками». Старательно хрустя листьями, Джейкоб на цепочках прошел к песочнице. Там две маленькие девочки, одна блондинка, вторая с рыжими хвостиками. Увлеченно лепили пиццы из песка. «Вот еще одна», — сказала первая девочка и шлепнула лопаткой песок на деревянный бортик песочницы, чтобы подружка могла украсить пиццу камешками вместо кружков колбасы и посыпать травинками в качестве тертого сыра. «Привет, я Джейкоб», — произнес мой брат. «Я Аника, и когда вырасту, буду единорогом», — сказала блондинка. Девочка с хвостиками не оторвалась от песочных пиц. Моего маленького братика стошнило в ванной, он поскользнулся и упал на попу. «Вы хотите поиграть?» — спросил Джейкоб. «Мы могли бы откапывать динозавров». «В песочнице нет динозавров, только пицца», — сказала Аника. «Мэгги будет посыпать их сыром, а ты можешь быть официантом». Джейкоб выглядел гигантом рядом с песочницей этими двумя малышками. Какая-то женщина сердито глядела на него, а я мог поспорить на полсотни баксов, что это была мама Аники или Мэгги, и она гадала, не извращенец ли этот 13-летний подросток, играющий с ее бесценной доченькой. Джейкоб взял палку и стал рисовать на земле скелет динозавра. «У аллазавров была вилочковая кость», — сказал он как кукур «Вот еще одна», произнесла Аника и плюхнула кучку песка перед Мэгги. «Между Джейкобом и девочками можно было провести невидимую черту. Они играли рядом, но не вместе друг с другом». В этот момент Джейкоб посмотрел на меня и улыбнулся. Он кивнул на девочек, будто хотел сказать, «Видишь, у меня две новые подружки». Я покосился на маму и увидел, что она плачет. Слезы катились по ящикам, щекам, и она не пыталась вытереть их». Она как будто вообще их не замечала. В жизни случалось много моментов, когда у мамы было больше оснований для слез. Например, если ей приходилось идти в школу и говорить с директором о каких-нибудь поступках Джейкоба, которые привели к проблемам. Или он в очередной раз впадал в истерику в людном месте, как, например, в прошлом году перед павильоном Санта-Клауса в торговом центре, где куча детей с родителями наблюдали за припадком беснования ядерной силы. Но тогда глаза у мамы были сухие, лицо напрочь лишено выражения. «Вообще, в такие моменты мама сама немного», — напоминала Джейкоба. «Не знаю, почему лицезрение моего брата с двумя маленькими девочками в песочнице стало той соломинкой, которая в ее случае переломила спину пресловутому верблюду. Знаю только, что в тот момент у меня возникло ощущение, будто мир перевернулся с ног на голову. Это детям полагается плакать, а мамы должны их успокаивать, а не наоборот». Вот почему матери сдвинут небо и землю, лишь бы мир для их детей оставался целым. Уже в то время я понимал, если Джейкоб заставляет маму плакать, я должен остановить ее слезы. Разумеется, я знаю, где они. Мама звонила мне из суда. Но я все равно не могу сконцентрироваться на общество ведения и геометрии, пока они не вернутся домой. Я гадаю, примут ли учителя такое оправдание. «Простите, я не сделал домашнюю работу, так как моего брата арестовали». «Конечно!» — невозмутимо скажет мой учитель геометрии. «Такие отговорки я слышал уже тысячу раз!» Как только открывается входная дверь, я сразу бегу в прихожую узнать, что случилось. Мама заходит в дом одна и садится на скамейку, куда мы обычно бросаем школьные рюкзаки. «Где Джейкоб?» — спрашиваю я. Она очень медленно поднимает на меня глаза и шепчет. «В тюрьме. О, Боже мой! Он в тюрьме!» Она наклоняется вперед и складывается пополам. Мам! Я прикасаюсь к ее плечу, но она не двигается. Это пугает меня до смерти. Ощущение жутко знакомое. Секунда, и я вспоминаю. Она смотрит в пустое пространство. Не отвечает, не реагирует. Так же, как Джейкоб на прошлой неделе, когда мы не могли докричаться до него. «Пошли, мам». Я обнимаю ее за талию и поднимаю на ноги. Она похожа на мешок костей. Я веду ее наверх по лестнице, размышляя про себя. «Какого черта делает Джейкоб в тюрьме? Разве человеку не гарантировано право на быстрое разбирательство дела в суде. Почему его задержали? Если бы я сделал задание по обществоведению, может, тогда разобрался бы, что к чему. Но пока мне ясно одно. Маму лучше ни о чем не спрашивать. Я сажаю ее на постель и опускаюсь на колени, чтобы снять с нее обувь. Ложись. По-моему, мама сама сказала бы так, если бы была на моем месте. Я принесу тебе чашку чая, хорошо? На кухне оставлю чайник. И на меня обрушивается цунами дежавю. Последний раз я кипятил воду, вынимал пакетик для заварки и вешал бумажный жилычок на край кружки в доме Джесс Огилви. Это действительно счастливая случайность, что в тюрьме сейчас сидит Джейкоб, а не я. Легко могло получиться наоборот. В Глубине души я этому рад. И от оттого чувствую себя полным дерьмом. Я мучусь вопросом, что сказал детектив моему брату? И зачем вообще мама отвезла Джейкоба в участок? Может, потому она сейчас так расстроена? Это не печаль, вина? Такое я могу понять. Если бы я пошел копом и сказал, что видел Джесс живой и голый раньше в тот день, помогло бы это Джейкобу или стало бы только хуже? Не уверен. Как мама пьет чай, поэтому добавляю в него молока, сахара и несу кружку наверх. Мать сидит на постели с подложенной под спину подушкой. Увидев меня, она начинает плакать. «Мой мальчик», — говорит она, когда я присаживаюсь рядом с ней, и обхватывает ладонью мою щеку. «Мой прекрасный мальчик». Это она обо мне или о Джейкобе? Да какая разница? «Мам, что происходит?» — спрашиваю я. Джейкоб останется в тюрьме на две недели. Потом его снова привезут в суд, чтобы решить, достаточно ли он дееспособен, чтобы выдержать процесс. «Ладно, я, может, и небольшой ученый, но держать в тюрьме человека, который, вероятно, не способен выдержать суд, по-моему, не лучший способ проверки. Так ли это?» Я о том, что если кто-то не в состоянии выдержать судебное разбирательство, как можно держать его за решеткой? Но он ведь не сделал ничего плохого. Говорю я и осторожно кашусь на мать. Вдруг ей известно больше, чем мне. Если даже известно, она этого не показывает. Кажется, это не имеет значения. Сегодня на обществоведении мы говорили о краеугольных камнях правовой системы нашего общества. Вы не виновны, пока не доказана ваша вина». Сажать человека в тюрьму на то время, пока вы решаете, что с ним делать дальше? Разве это не противоречит соблюдению презумпции невиновности и сохранению для обвиняемого шанса оправдаться? Скорее, это показывает, что вы уже признали его преступником, и он может не сомневаться, где ему предстоит провести ближайшее будущее. Мама рассказывает, как Джейкоба заманили на беседу с детективом, как она побежала искать адвоката, как Джейкоба арестовали у нее на глазах, как он отбивался от бейлифов, когда те попытались схватить его за руки. Я не понимаю, почему этот адвокат не смог добиться, чтобы Джейкоба освободили, и он вернулся домой. Мало я прочел романов Гришема. Мне прекрасно известно, что такое случается сплошь и рядом, особенно с теми, кто раньше не привлекался к суду. «И что теперь будет?» — спрашиваю я. Я имею в виду не только Джейкоба, а вообще нас. Все эти годы я хотел, чтобы Джейкоба не было, а теперь его нет дома. И как я буду есть свой суп, зная, что мой брат сидит за решеткой?» «Как я встану утром и пойду в школу, Делай вид, будто ничего не случилось?» Оливер, адвокат, говорит, что людей часто выпускают из-под ареста. Полиция получает новые доказательства, и тогда изначально подозреваемому позволяют уйти. Мама цепляется за эту мысль, как за магический оберег, зайчу лапку. «Джейкоба выпустят, и мы снова будем жить, как прежде. Не важно, что раньше наша жизнь не была такой уж восхитительной» и освобождение из-под ареста не означает, что вся история будет полностью стёрта из памяти и забыта. Представьте, вам пришлось провести 20 лет в тюрьме за преступление, которого вы не совершали, а потом вас оправдали благодаря анализу ДНК. Конечно, вы теперь свободны, но прошедших 20 лет не вернешь, и вы не перестали быть тем парнем, который сидел в тюрьме. Сказать все это маме я не решаюсь я уверен, и не захочется слышать такие слова. Поэтому беру с ее прикроватной тумбочки пульт и включаю стоящий на комоде у стены телевизор. Показывают новости. Ведущий прогноза погоды предсказывает штормовой ветер на следующей неделе. Спасибо, Норм, Говорит ведущая. Срочная новость по делу об убийстве Джессики Огилви. Полиция арестовала 18-летнего Джейкоба Ханта из Таунсенда, Вермонт, в связи с этим преступлением. Мама застывает. На экране появляется школьная фотография Джейкоба. Он в полосатой синей рубашке, как обычно, не смотрит в камеру джейка почится в последнем классе Таунсенская старшей школы. Жертва была его наставницей. «Охренеть!» «Мы будем держать вас в курсе того, как развивается эта история», обещает ведущая выпуска новостей. Мама берет пульт. Мысли, что она хочет выключить телевизор, не подтверждается, так как пульт летит прямо в экран, раскалывается надвое, а экран покрывается трещинами. Мама ложится на бок. «Принесу швабру», — говорю я. Посреди ночи я слышу какой-то шум на кухне. Осторожно спускаюсь вниз и вижу маму. Она роется в ящике и вытаскивает из него телефонную книгу. Волосы у нее распущены, ноги басые, на подбородке следы зубной пасты. «Почему его нет в рубрике «Органы власти»?» Бормочет мама. «Что ты делаешь?» «Я должна позвонить в тюрьму», — говорит она. «Он не любит, когда темно. Я могу принести ему ночник». Пусть они знают, что я готова принести ночник, если это поможет. «Мам...» — она берет телефон. «Мам, тебе нужно лечь». «Нет, мне нужно позвонить в тюрьму», — заявляет она. «Сейчас три часа ночи, там все спят». Я смотрю на нее. Джейкоб спит. Мама поворачивается ко мне. «Ты правда так думаешь?» «Да», — отвечаю я, но слова с трудом протискиваются сквозь вставший в горле ком. «Да, я так думаю». Вот чего я боюсь. Что самое любимое занятие Джейкоба превратилось в неконтролируемую страсть. Что в тюрьме он оказался прежде всего из-за этого. Что когда он в последний раз был с Джесс, то чего-то испугался. Или почувствовал себя загнанным в угол и сорвался. Что можно любить кого-нибудь и одновременно ненавидеть. Что не от возраста зависит, кто старший брат. Если вы думаете, что наличие брата с синдромом Аспергера превращает меня в парию, представьте ситуацию, когда ваш брат сидит в тюрьме. На следующий день в школе, куда бы я ни пошел, везде слышу перешептывания. Говорят, он отрезал ей палец ножом и оставил его себе. Кажется, он ударил ее безбольной битой. Я всегда считал его странным. Сегодня я сижу в классе, и поверьте, это единственное, чем я занят. Ведь мой мозг сосредоточен исключительно и только на блокировке шушуканий. Потому что мама решила, так будет лучше. «Мне нужно поехать в тюрьму», — сказала она, о чем я и сам догадывался. «Ты не можешь просидеть дома две недели. Когда-нибудь все равно придется вернуться». Я соглашался. Да, мама права. Но разве она не понимает, что меня будут спрашивать про Джейкоба? Делать предположение. И не только ученики. Учителя будут подходить ко мне с фальшивым сочувствием на лицах, когда на самом деле им хочется только одного — притащить в учительскую какую-нибудь грязную сплетню. От всего этого меня просто воротит. «А что мне говорить, если кто-нибудь спросит?» Мама отвечает не сразу. Говори, что адвокат брата запретил тебя обсуждать это с посторонними. Это правда? Понятия не имею. Я делаю глубокий вдох. Ведь собирался же выложить матери всю правду о том, что был в доме Джесс. Мам, мне нужно поговорить с тобой кое о чем. Можно не сейчас? Отзывается она. Я хочу быть на месте к девяти, как только откроют двери. На завтрак есть много хлопьев, и ты можешь доехать на автобусе. Теперь я сижу на биологии рядом с Элизой Ховод. Она хороший партнер по-лабораторной, хотя и девочка. И вдруг Элли сует мне записку. «Я тебе очень сочувствую из-за брата. Хочется поблагодарить ее за доброту. Она ведь первая пожалела Джейкоба, вместо того, чтобы распинать его, как медиа, и этот дурацкий суд за то, что он сделал. Что он сделал? Я хватаю рюкзак и выбегаю из класса, хотя мистер Дженнинсон продолжает вещать и даже не отвлекается, что подтверждает больше всего прочего». Это не моя жизнь, какая-то параллельная вселенная. Я иду по коридору, не имея разрешения, никто меня не останавливает, никогда я прохожу мимо кабинета директора и службы сопровождения, никогда, проломившись сквозь двойные двери, вываливаясь на свет дневной и шагаю прочь. Очевидно, в обычных школах, если твоего родственника арестовали за убийство, администрация и учителя притворяются, что не видят тебя. И это, сказать по правде, не слишком отличается от того, как ко мне относились раньше. «Был бы у меня сейчас скейтборд», Я мог бы передвигаться быстрее и удалился бы от фактов, которые так и крутятся мне в голове. Я видел Джесс Огилви живой и здоровый. Вскоре после этого к ней пришел Джейкоб. Теперь она мертва. Я видел, как мой брат проламывал стулом стенку и разбивал рукой окно. Иногда я попадался ему на пути во время нервного срыва. Доказательства этого у меня остались шрамы. Прикиньте, мой брат — убийца. Я пытаюсь произнести эти слова одними губами и сразу чувствую боль в груди. Их не сказать так же, как «мой брат ростом 6 футов» или «мой брат любит омлет», даже если это точные факты. Но Джейкоб, которого я знал неделю назад, ничем не отличается от Джейкоба, которого я видел сегодня утром. Значит ли это, что я был слишком глуп, чтобы заметить какой-то капитальный изъян в своем брате? Или что кто угодно, даже Джейкоб, может внезапно превратиться в человека, какого вы себе и представить не могли? Это я вам точно говорю. Всю жизнь я думал что у меня нет ничего общего с братом, А теперь, оказывается, мы с ним оба преступники. Но вы-то никого не убивали. В голове у меня слышится голосок, оправдание. Насколько я знаю, у Джейкоба были свои причины. И от этого я бегу быстрее. Я могу нестись со скоростью пули. И все равно мне не оторваться от того печального факта, что я не лучше всех этих болванов в школе. Я уже признал своего брата виновным. Позади школы, если отойти подальше, есть пруд. Зимой это место притяжения для всех местных жителей. По выходным кто-нибудь разводит костер и жарит маршмеллоу, а пара-тройка предприимчивых папаш-любителей сразиться в хоккей очищает лед широкими лопатами, чтобы играть можно было на всей поверхности пруда. Я ступаю на лед, хотя коньков у меня нет. В будние дни людей на катке немного. Несколько мамашек с маленькими детьми, которые учатся кататься, толкая перед собой ящики из-под молочных бутылок. Старик в черных фигурных коньках. Такие всегда вызывают у меня воспоминания о Голландии или Олимпийских играх. Он выписывает на льду восьмерки. Я кидаю рюкзак на снег и, шаркая ногами, понемногу продвигаюсь к центру. Каждый год в Таунсенде проводят замеры, чтобы узнать, когда лед полностью растает. В него втыкают шест, прикрепленный к электронным часам. И когда лед подтаивает, шест наклоняется и дергает за выключатель. Часы останавливаются, и таким образом отмечается время. Люди делают ставки на то, в какой день и час лед растает. И тот, чье предсказание окажется ближе всего к действительности, срывает банк. В прошлом году сумма, кажется, доходила до четырех тысяч долларов. А если лед растет прямо сейчас, я провалюсь под него? Услышит ли всплеск эти детишки, катающиеся рядом? А старик, поспешит мне на помощь? Учительница английского объясняла нам, что риторический вопрос задает, не ожидая ответа на него. Папа римский католик? Или медведь гадит в лесу? А я думаю, это вопрос, ответ на который вы на самом деле не хотите слышать. Я выгляжу толстой в этом платье? «Ты что, я правда дурак?» «Если бы я оказался в тюрьме, Джейкоб тоже поверил бы. в Самое худшее обо мне». «С такими мыслями в голове я сажусь на лед посреди пруда. Сквозь джинсы меня пробирает холод. Представляю, как я замерзаю изнутри. Меня найдут, а я ледяная скульптура. Статуя». «Эй, малыш, ты в порядке?» Старик подъезжает ко мне на коньках. «Тебе нужна помощь». Как я и говорил, вопрос, ответ на который не хочется слышать. Этой ночью я почти не спал, но когда отключался ненадолго, мне снились сны, что я вытаскиваю Джейкоба из тюрьмы. Я сделал это, прочитав все его тетради с заметками о борцах с преступностью и скопировав приемы домушников. Как только я вывернул из-за угла здания тюрьмы, где держали Джейкоба, он был готов. «Джейкоб», — сказал я, — «ты должен выполнить точно то, что я тебе скажу». И он выполнил. Вот почему я понял, что это был сон. Джейкоб молча пошел за мной и не задавал вопросов. Мы прокрались на цыпочках мимо будки охранника и запрыгнули в мусорный бак. Зарылись бумаги и мусор. Наконец пришел сторож, выкатил нас за ворота и только хотел вывалить в гигантский мусорный контейнер, как я крикнул «Пора!» И мы с Джейкобом выпрыгнули наружу и побежали. Мы неслись много часов. Наконец нашими преследователями остались одни лишь падающие звёзды. Тогда мы остановились на поле среди высокой травы и легли на спину на землю. «Я не делал этого», — сказал мне Джейкоб. «Я тебе верю», — сказал я, и это была правда. Тот день, когда Джейкоб должен был в качестве домашнего задания найти себе друга, тем двум маленьким девочкам, с которыми он познакомился в песочнице, пришлось уйти. Они убежали, не попрощавшись, и оставили моего 13-летнего брата одного копаться в песке. Я боялся снова посмотреть на маму, а потому подошел к песочнице и сел на бортик. Колени доходили до подбородка. «Я был слишком велик для этой коробки», — А мой старший брат втиснулся в нее, и это вообще выглядело безумием. Я подобрал камень и стал ковырять им песок. «Что мы ищем?» — спросил я. «Аллазавра», — ответил Джейкоб. «А как мы узнаем, что нашли его?» Лицо Джейкоба осветилось. «Ну, его позвоночник и череп будут не такими тяжелыми, как у других динозавров. В переводе его название означает «другой ящер». Любой подросток возраста Джейкоба, глядя на то, как мой брат играет палеонтологов в песочнице, усомнился бы в том, что у этого парня когда-нибудь были друзья. «Тео», — вдруг прошептал Джейкоб, «ты знаешь, мы ведь не найдем здесь лазавров. «Хм, да, я засмеялся. Но если бы нашли, вот было бы событие, верно?» «Приехали бы фургоны с репортерами», сказал Джейкоб. «Записали бы сюжет, мы попали бы в шоу Опры», — ответил ему я. «Двое детей нашли скелет динозавра в песочнице. Мы могли бы даже оказаться на коробках с хлопьями». «Легендарные братья Хант!» Джейкоб усмехнулся. «Вот как нас называли бы». «Легендарные братья Хант!» — повторил я, наблюдая, как Джейкоб все глубже закапывается своей лопаткой и подумал, «скоро ли я перерасту его?»